но не в зависимости от выслуги лет, а исключительно в том случае, если чиновник хорошо проявил себя. В работе уездному начальнику помогал постоянный персонал суда. в которые входили писцы, смотритель тюрьмы, присяжный врач, судебные присты, стражники и гонцы. Все они, правда, в основном выполняли свои прямые обязанности и в раскрытии преступлений не участвовали. Этим уездный начальник занимался сам, с помощью трёх-четырёх верных сыщиков. Он набирал на эти места людей в самом начале своей карьеры и впоследствии они обязаны были следовать за ним по местам его службы по должности они были выше, чем другие работники суда в отличие от них сыщики не были связаны с местом своей службы никакими личными привязанностями которые могли бы помешать им в беспристрастном исполнении своих обязанностей По той же самой причине с самых древних времен существовало правило, согласно которому никто не мог быть назначен уездным начальником в своем родном уезде. По этому роману можно в целом понять, как была организована судебная процедура в Древнем Китае. Во время судебного заседания судья сидит за судейской кафедрой, а сыщики и песцы стоят по бокам. Кафедра представляет собой высокую скамью, покрытую куском красной ткани, которая свисает спереди до самого помоста, на котором скамья установлена. На столе всегда можно увидеть одни и те же предметы: тушечницу с красной и чёрной тушью, две кисточки для письма и большую судебную печать. Судебные приставы стоят перед помостом справа и слева в ряд, лицами друг к другу. И истец, и обвиняемый становятся перед судьёй на колени на каменный пол и остаются в таком положении в течение всего судебного заседания. У них нет адвокатов, которые могли бы им помочь. Они не имеют права приглашать в суд свидетелей. Так что их положению особенно не позавидуешь. Вся судебная процедура в целом действительно задумана как некий акт устрашения, долженствующий укоренить в народном сознании мысль о том, что с законом шутки плохи. Кабинет уездного начальника был обычно расположен в дальнем конце зала, где проводились заседания суда, и отделён от него ширмой. В основу китайского уголовно-процессуального права был положен принцип, согласно которому никто не мог быть признан виновным, если не признавался в совершённом преступлении. Для того чтобы закоренелый преступник не ушёл от наказания, отказавшись от признания, даже при наличии неопровержимых улик, Закон разрешал применение пыток. Подсудимого бичевали, били по пяткам бамбуковыми палками, а также зажимали в тиски руки или ноги. В дополнение к этим предписанным законом пыткам инициативные уездные начальники часто изобретали свои ещё более жестокий. При этом, правда, если подсудимый умирал под пытками или же получал тяжкие телесные повреждения, то весь персонал суда и сам магистрат несли жестокое вплоть до смертной казни наказание от вышестоящих властей. поэтому подавляющее большинство судей предпочитало полагаться на свою интуицию и знание человеческой психологии и не злоупотреблять пытками В целом, древний китайская бюрократическая система с возложенными на неё обязанностями неплохо справлялась. Строгий контроль со стороны высших инстанций предотвращал злоупотребления, а с другой стороны, общественное мнение служило ограничителем для корыстных или безответственных чиновников. Смертные приговоры утверждались непосредственно троном и каждый осуждённый имел право подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию вплоть до самого императора более того судья не имел права допрашивать подозреваемого в частном порядке